Глава 10. Связь с базой. Следующий день я провел в непрерывной работе, занимаясь сортировкой и ремонтом техники, поставляемой ко мне на склад. Очень сильно помогала Лада, занимаясь разборкой и сборкой корпусов оборудования. В результате большого количества поступающей техники мне удалось наладить блочный ремонт, когда однотипная техника разбиралась на блоки и часть шла как доноры для другой. К моему удивлению, скорость ремонта таким образом возросла многократно. Одних пищевых синтезаторов было отремонтировано таким образом более 20 штук. При этом еще пять пошли в качестве запчастей. Специфика работы была для меня необычной, но с помощью помощницы я быстро разобрался, передав большую часть административной работы ей. Мы не ждали поступления запасных частей, а использовали блоки сломной техники, но при этом проводя заказ на необходимые запасные части через администрацию. Только на пятый день удалось немного разгрести завал, образовавшийся на складе, Конечно, работать в таком темпе нельзя. Но для меня главной было не только заработать при условии низких расценок, но и получить необходимые запчасти для сборки ретранслятора для связи с искином базой. При таком объеме заказанных запчастей выявить лишний не представляется возможным. На шестой день, когда стало немного попроще, ко мне с проверкой заявились из администрации города, что меня, конечно, удивило и немного напрягло. Я даже подумал, что кто-то догадался о необычной специфике комплектующих, заказанных мной но старался не подавать виду, что данный визит меня напугал. Рано утром, как только я открыл двери мастерской, ко мне зашли три человека, одетые в специальные комбинезоны, выглядящие как деловые костюмы. По их виду сразу стало понятно, что это служащие администрации города из числа руководителей. «Доброе утро!» — поприветствовал я вошедших. «Доброе!» — не очень любезно ответил пожилой мужичок, небольшого роста на голову ниже меня. «Чем могу быть вам полезен?» «Вы привезли технику для ремонта», — задал я вопрос, когда троица вошла в зал, где я провожу прием к технике. «Меня зовут Чубай, и мы пришли с проверкой из администрации города. Нас очень удивили сроки ремонта поступающей техники, при том, что часть запчастей для ее ремонта отгружается вам уже после передачи отремонтированной техники», — проговорил пожилой мужчина. «Приятно познакомиться. Меня зовут Кирилл, а мою помощницу — Лада. Я готов объяснить» всю специфику работы мастерской. Прошу вас пройти на склад, чтобы наглядно все продемонстрировать, и у вас не возникло других вопросов», — проговорил я и указал на дверь в соседнее помещение. Дальше я потратил целый час, объясняя, как получается ремонтировать технику, не получая запасных частей. Пришлось даже продемонстрировать, как проводится диагностика и как помогает моя помощница, что ускоряет сам ремонт. Через час угостив гостей напитками из исподчиненного синтезатора шестого поколения, я с облегчением выпроводил гостей. Они вначале были недовольны той схемой ремонта, которую применил я, опасаясь, что часть запасных модулей я смогу использовать для ремонта сторонней техники. Но убедившись, что я беру заказы только от администрации города, успокоились. Как оказалось, я серьезно изменил планы на ремонт и покупку новой техники, что вызывало много вопросов. Не обошлось без «завистников», которые посчитали существующие расценки завышенными, так как за 5 дней я заработал больше, чем в среднем ремонтник заработает за месяц. Проверяющие убедились, что объем выполняемых работ действительно соответствует заявленному, и у меня есть помощник, взяли с меня обещание уменьшить показатели ремонта, а то я так поломаю им все планы по тратам бюджета. В принципе, я даже был рад что придется сократить рабочее время, так как работать по 15 часов в сутки многовато даже для молодого организма. Я уже думал, что на этом все сложности закончились, но к обеду мою мастерскую посетила делегация из местного профсоюза ремонтников. В мою мастерскую ввалился десяток рассерженных мужиков, которые сразу начали с претензий, даже не представившись. В этот момент я как раз занимался наладкой уборочного робота — и проводил диагностику с пульт управления его функцией. Это был универсальный робот-уборщик, в котором была функция мытья фасадов и дорог, которую я якобы случайно активировал, активировал, непрошенных гостей обдало мыльным раствором, после чего они благополучно выскочили из мастерской. Понимая, что конфликт нужно как-то разроливать, пришлось выйти на улицу, чтобы попытаться договориться. «Господа, вы что-то хотели у меня спросить? К сожалению, вы зашли в то время, когда проводились настройки робота и диагностика его неисправностей. Я сожалею, что вас немного помыло моющим раствором, и приношу свои извинения. Если у вас есть вопросы, то я готов вас выслушать, только прошу коротко и по существу, а то у меня работы очень много», — сказал я, как только вышел к пришедшей компании мужиков. — Ты понимаешь, щенок, что мы это все так просто не оставим? — спросил самый здоровый из них. «А вы, собственно, кто? И какие у вас есть претензии ко мне?» — спросил я спокойно. «Ты приперся в наш город и открыл мастерскую, не посоветовавшись с профсоюзом!» — ответил он. «Мне достаточно было разрешения мэрии на это. Почему-то в перечне необходимых документов заявлений в ваш профсоюз не было». «Ты тупой или только прикидываешься?» — спросил стоящий рядом с говорившими второй мужик. «Короче, если вам нечего сказать, то я пошел работать. Администрация завалила меня заказами». «А чтобы заработать, приходится работать сверхурочно», — ответил я, делая вид, что собрался уходить. «Ты подожди, парень. Давай нормально поговорим. Ты тут новенький и не знаешь всего, поэтому послушай нас. Тебе нужно отказаться от работы на муниципалитет, так как они восставили слишком низкие расценки. Ты приехал в наш город не вовремя. Мы как раз вели переговоры по повышению этих расценок», — произнес самый тощий из них. «Да я не против. Скидывайте мне часть своих заказов» так, чтобы обеспечить меня работы, и я не стану делать заказы муниципалитета. Работа сверхурочно меня совершенно не устраивает», — ответил я, сделав довольное выражение на лице. «То есть, как скидывать тебе заказы?» — удивился Громил. «Ну а вы что думали? Что я буду сидеть без работы? У меня контракт с муниципалитетом, и если я не выполняю работу, должен оплачивать штраф плюс повышенную аренду за помещение». Поэтому делитесь заказами и сможете продолжить свои переговоры с администрацией. Только вот я не уверен, что у вас что-то получится. Администрация не может повысить расценки, если в других муниципалитетах работают по таким же. Они могут запросить, перевести в город десяток другой ремонтников и закрыть возникшую проблему. Но в этом случае вы лишитесь части своих заказов и сами пострадаете от своих же действий. «Я могу, конечно, пойти вам навстречу и временно стану работать согласно заключенного контракта, но и тут вы должны пойти навстречу мне, обеспечив меня недостающими заказами», — ответил я. «Да ты совсем обнаглел». «Мужики, мне кажется, ему нужно хорошенько вломить, чтобы объяснить положение дел. Буду тут всякие молокососы учить на жизни», — ответил Громила. «А ты попробуй, или кишка тонка», — подзадорил я его. Тот, не отвечая на мой вопрос, сразу сделал выпад правый мне в голову, Но я с легкостью поставил блок и врезал ему в солнечное сплетение, ударив не в полную силу. От удара у моего внезапного противника сперло дыхание, и он, согнувшись, рухнул на землю. «Ну, кто еще хочет поучить меня жизнь?» — спросил я. «Да я зря это затеял. Мы же можем и в подворотне подкараулить», — проговорил худой. «Ты не переживай. Я из Южной резервации. Работал собирателем много лет. Для меня пустить кровь всяким наглецам в удовольствие». «Решитесь напасть, сразу готовьте себе завещание, жалеть никого не стану», сказал я и, развернувшись, вернулся в мастерскую, закрыв перед ними дверь. Местный профсоюз я особо не боялся, но в любом случае принять меры было необходимо, поэтому, когда они ушли, занялся программированием уборочного робота, сделав из него временно охранного. Конечно, серьезного вреда нападавшим он не нанесет, но напугать и спугнуть сможет. «Ничего особенного». Напор воды под давлением, пенный огнетушитель и разряд тока — это все, чем смог его вооружить. В том, что они попытаются причинить вред моей мастерской, уверенность была, но вот насколько далеко они смогут зайти, было непонятно. После наладки робота занялся сборкой ретранслятора и сразу столкнулся с первой проблемой. Все модули и чипы имели серийные номера, и когда передатчик найдут, а произойдет это довольно быстро, Выйти на меня будет вопрос нескольких часов. Мне нужны запасные части, не учтенные нигде или ворованные. Это меня натолкнуло на идею наведаться к конкурентам и взять недостающие в них. При этом сделать это нужно до того, как они наведуются ко мне, тогда на меня никто и не подумает. Взяв скутер, медленно проехался по городку, посетив пару складов и ненароком проехав мимо пары мастерских по ремонту, владельцы которых заявились ко мне. Найти в сети информацию о них и облик труда не составило, поэтому поисками особо себя не утруждал. Уже вернувшись, занялся потрошить память коммунальных дроидов, коих у меня на складе было 9 штук. У них скачал информацию, как проникнуть в инженерные колодцы, расположенные под городом. Этот путь проникновения оказался очень простым, и замки не имели кодов, кроме коммунальных служб, которые я взял из памяти дроидов. Ночью, осторожно покинув свою комнату, где я спал отдельно от лады, отправился в инженерный туннель, расположенный на складе. Надев чистый комбинезон, вооружившись инструментами, отправился по длинным переходам на расстоянии 1200 метров. Скорость передвижения была очень маленькой, так как часто приходилось пролезать через скопление кабелей и труб, но за час удалось справиться. И вот я, сняв блокировку с люка коммунальных служб, осторожно приоткрыл его. К счастью, на самом люке ничего не стояло, и доступ в помещение был свободный. Дальше я, проверив отсутствие сигнализации, в самой мастерской проник внутрь. Опасаясь, что сигнализация все таки есть, я временно заблокировал двери и занялся поиском необходимых мне запчастей. К удивлению, в мастерской было очень много разного хлама, но даже тут я не стал забирать блоки целиком, а использовал для этого только нужную мне начинку, оставляя корпуса, а иногда и часть деталей, изымая только то, что мне необходимо. Справился за 20 минут, и никто так и не пришел проверить, что происходит в мастерской. На склад я специально не совался, опасаясь, что там точно может быть сигнализация. В самой мастерской был в основном хлам. Даже камеры наблюдения были отключены. А то я уже готовился искать сервер, где хранится информация. Может, это беспечность владельца, а может, так заведено в городе. Но изученные базовые навыки взлома говорили о большой вероятности нахождения сигнализации. Допоследок решил устроить небольшой пожар. Благо, в углу стоял большой гидравлический манипулятор. Около пяти минут потребовалось на имитацию разрыва шланга, после чего компрессорное масло стало разливаться по мастерской. Дальше дело техники. Включить в сеть паяльника, уронить его на пол. Датчики пожарной сигнализации я осторожно испортил, выжигший лазером микродатчик. После пожара никто не сможет понять причину его неисправности. Оставлять все на произвол я не стал и немного помог пожару. Вспыхнуло все довольно быстро и, как я планировал, Пожарная сигнализация не сработала, поэтому спокойно покинул мастерскую через коммунальную систему инженерных сетей. Вообще, если планирую заниматься такими делами в будущем, то необходимо обзавестись дронами-разведчиками и микродронами, но сейчас я рад, что все удалось, и быстро отправился в обратный путь. Уже поздно ночью тихо вернулся в свою комнату, спрятав покищенные чипы и начинку блоков для создания ретранслятора. Утром меня разбудил запах готового завтрака, который приготовила Лада на отремонтированном мной синтезаторе из мэрии. Он был шестого класса и считался редкостью, поэтому на время он побудет у меня. Я и так уже много устройств починил для них. Нужно начать пользоваться плодами нашего сотрудничества. День провел в ремонте. Уже спокойно, без оврала, ремонтируя технику, а вечером, уединившись в мастерской, занялся изготовлением ретранслятора. При наличии запасных частей собрать его не составило труда больше потребовалось на создание механизма уничтожения. Сам передатчик должен будет передавать мощный сигнал на особой частоте, после чего отключиться и дождаться приема сигнала на совершенно другой частоте, для чего я использую уже другой ретранслятор. После чего первый тут же передаст пакет данных мне на второе устройство с небольшим радиусом действия. Выполнив заложенную программу, сам уничтожится. Шифр, довольно редкие шансы, что его расшифруют, минимальные но использовать его в следующий раз уже не получится. В качестве приемника я использую муниципального уборщика, который должен будет в процессе работы принять на встроенное ему устройство пакет данных. После этого он имитирует поломку, и его вернут мне. Шансы, что его кто-то найдет и сможет получить данные, практически нулевые. Можно подумать, что я слишком перестраховываюсь, но, проходя обучение на базе «Повстанцев», Не вбили в голову, что лучше делать многократную перестраховку, когда это касается личной безопасности. К счастью, в мою мастерскую никто так и не пытался проникнуть, что меня обрадовало, но я в любом случае не расслаблялся. Установку передатчика и сеанс связи с Искином бункера назначил через два дня. А сам в это время занимался своей работой, решив пока не брать выходные, а накопить их для отдыха в будущем. Такое было возможно, да и в администрации даже поддержали эту идею. Порадовали выплаты за первую рабочую неделю в районе 3000 кредитов за отремонтированную технику. Это позволило прикупить нормальные надувные кровати и скромную мебель, а также нужные для жизни в городе мелочи. Как я и планировал, все прошло очень удачно. Ретранслятор, заложенный мной рядом со сгоревшей мастерской, передал сигнал, получил пакет данных и передал его дрон-уборщику, работавшему в том секторе. О выполнении поставленной задачи в эфир был подан простейший сигнал – Поэтому мне пришлось только дождаться возврата робота-уборщика и перекачать шифрованные данные в свой планшет, в закрытый для доступа накопитель. Сообщение меня особо не обрадовало. Операцию «Временно заморозить». Информация проверена, идет поиск решения возникших проблем. Возвращение на базу категорически запрещено. В случае уничтожения базы распакуйте зашифрованный файл. Он будет доступен не ранее, чем через два месяца. Сеанс повторной связи через две недели по резервному протоколу. Если Искин рассматривает вариант полного раскрытия базы, то это очень плохая новость для меня, и непонятно, насколько мне придется тут задержаться, поэтому я рад, что удалось и легализоваться в запретной зоне. Но если базу уничтожат, то шансов выполнить миссию самостоятельно у меня практически-то и нет. Эта информация сильно расстроила меня, ведь была надежда, что Искин базы придумает, как решить возникшую проблему. Если раскрыта вся сеть старых ретрансляторов, то и положение нужной мне лаборатории может попасть к контоксикоидам, а это ставит всю миссию под угрозу. Возможно, придется воспользоваться закрытым файлом, там должна быть информация, как действовать в случае полного провала миссии. Ну а пока придется сосредоточиться на работе и изучении баз знаний, уповая на благоприятный исход миссии.